Глава 7. О различии языков, производящем рознь в человеческом обществе, и о бедствии войн, даже называемых справедливыми. За гражданским обществом или городом следует государственный союз, в котором видят третью степень человеческого общения, начиная от семьи, переходя к городу и оканчивая государством. Последнее, как собрание вод, чем обширнее, тем большую представляет опасность. Прежде всего, в нем отчуждает человека от человека различие языков. Ибо если встретятся, не будучи в состоянии разойтись, но вынужденные какой-нибудь необходимостью быть вместе, двое таких, из которых один не знает языка другого, то легче вступят во взаимное между собой общение — бессловесные животные различной породы, чем эти двое, хотя оба они и люди. Такое сходство природы нисколько не благоприятствует общению людей, коль скоро они, вследствие различия языков, бывают не в состоянии делиться между собою чувствами. И это справедливо до такой степени, что человек охотнее проводит время со своей собакой, чем с чужим человеком. Установился порядок, по которому повелевающий город путем мирных отношений налагает на покоренные народы не только иго, но и свой язык. Почему в переводчиках не только нет недостатка, но чувствуется даже изобилие? Это верно, но сколькими и какими великими достигнуты это войнами, какими людскими поражениями, каким пролитием человеческой крови? С окончанием последних не окончилась, однако, тяжесть того же рода зол. Кроме того, что были и остаются врагами народы внешние, против которых всегда велись, ведутся и будут вестись войны, сама обширность империи породила войны худшего свойства, то есть союзнические и гражданские. Они лежат на человеческом роде еще более тяжким гнетом – Ведутся ли для того, чтобы когда-нибудь прекратиться, или составляют предмет опасения, как могущие возникнуть снова? Если бы я захотел надлежащим образом исчислить множество и разнообразие бедствий от этих зол, изложить их тяжелые несчастные последствия, хотя изложить их так, как требует того дела, я и не в состоянии, будет ли конец моей длинной речи? Но мудрый, говорят, будет вести войны справедливые, как будто бы он, если только помнит, что он человек, не гораздо более будет скорбеть, что ему необходимо вести справедливые войны. Ведь если они не были бы справедливыми, ему не предстояло бы их вести, и в таком случае для мудрого войн не было бы вовсе. Несправедливость противной стороны вынуждает мудрого вести справедливые войны, и эта несправедливость должна вызывать скорбь в душе человека, потому что она несправедливость человеческая, хотя бы из-за нее и не возникало никакой необходимости начинать войну. Итак, кто с душевной болью вникнет в эти виды зла, такие тяжкие, такие ужасные, такие жестокие, тот признает в них бедствие. А кто терпит их или размышляет о них, Бездушевной боли, тот уже по самому этому слишком жалок, когда считает себя блаженным, потому что потерял и само человеческое чувство. Глава восьмая. «О том, что дружба добрых спокойную быть не может, ввиду неизбежных тревог, внушаемых опасностями настоящей жизни». Если не случится незнание, похожего на глупость, которое, однако же, в несчастных условиях настоящей жизни случается часто, что другом считается враг, а врагом — друг. Единственное, что утешает нас в этом человеческом обществе, переполненном ошибками и скорбями, это нелицемерная преданность и взаимная любовь между истинными и добрыми друзьями. Но чем больше и в больших местах мы их имеем, тем больше и чаще боимся, чтобы не случилось с ними какого-нибудь зла из этой массы зол настоящего века. Мы беспокоимся не только о том, чтобы они не пострадали от голода, войн, болезней, плена, чтобы в самом том рабстве не потерпели чего-либо такого, чего мы и придумать не в состоянии. Мы опасаемся даже и опасения наши в этом случае гораздо более горькие, чтобы их дружба не перешла в вероломство, в злобу, в лукавство. И когда подобное случается, а случается тем чаще, чем их самих больше, и в больших они находятся в местах, и доходит до нашего сведения, кто в состоянии понять, кроме самого чувствующего, те муки, какие терзают наше сердце? Лучше бы мы желали слышать об их смерти, хотя без скорби мы не можем слышать и об этом, ибо если жизнь их по причине утешения и дружбы радовала нас, то их смерть не может не причинить нам печали. Не допускающий такой печали пусть не допускает, если может, дружеских разговоров, пусть запретит само чувство дружбы. Пусть с дикой оцепенелостью души разорвет все человеческие связи, или пусть укажет способ пользоваться ими так, чтобы из них не следовало никакой приятности для души. Если же это решительно невозможно, то как будет возможно то, чтобы нам не было горькую, смерть того, чья жизнь была сладкой? От того-то и как бы своего рода рана, или вред в человеческом сердце, для излечения которой применяются соответствующие утешения, то не доказательство отсутствия раны, что она излечивается, потому что чем лучше душа, тем она скорее и легче излечивается. Итак, хотя жизнь смертных иногда легче, а иногда сильнее расстраивается смертью дорогих людей, а особенно таких, услуги которых необходимы человеческому обществу. Однако нам желательнее видеть мертвыми, тех, кого любим, чем слышать о потере ими честности или добрых нравов, то есть о том, что они умерли в самой душе. Земля полна таким величайшим питательным веществом для зол, поэтому написано «Не искушение ли житие человеку на земле. Иов, глава 7, стих 1. «Поэтому же сам Господь говорит горе миру от соблазнов» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. И еще «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. «Потому-то бывает так, что мы радуемся за добрых умерших друзей, и хотя смерть их нас печалит, но она дает и более верное успокоение, потому что они избежали зол, которые или подавляют в этой жизни даже добрых людей, или портят их, или грозят опасностью того и другого рода.